Глава пятнадцатая. Делаем все по очереди. Знаменитый психолог Дэвид ликин дал определение умственной энергии, как способности в течение длительных периодов времени постоянно и продуктивно размышлять о проблеме, отключиться от отвлекающих факторов и упорно искать решение проблемы. С одной стороны, сейчас многие полагают, что независимо от врожденного таланта, человек способен достичь совершенства практически в любой сфере деятельности через целенаправленную концентрацию внимания и практику. С другой стороны, постоянно концентрировать внимание на чем-то одном будет делом сложным, энергозатратным. Оно часто приносит неудобства и не происходит само собой. Мы запрограммированы быть активными, бодрыми и моментально реагировать на потенциальную угрозу или опасность. Но сейчас мы сталкиваемся с таким большим количеством отвлекающих факторов, какого не было ранее. Хотя в действительности лишь немногие из них представляют собой опасность, они все же отвлекают наше внимание. К сожалению, не существует коротких путей к совершенству, включая и преимущество врожденного таланта. Вспомните об изучении Андерсом Эриксоном молодых скрипачей в Берлинской академии музыки. Самое важное различие между лучшими скрипачами и музыкантами среднего уровня заключалось в количестве часов, затраченных именно совершенствование Целью осознанной практики является не повторение одного и того же в большем объеме, говорит Эриксон. Задача была в том, чтобы с абсолютной концентрацией заниматься определенной деятельностью для улучшения результатов работы. Две группы практиковались примерно по 24 часа в неделю, но к окончанию учебы будущие солисты посвятили практике в общей сложности 7410 часов, будущие оркестранты — 5301 час, а наименее квалифицированные — Будущие преподаватели музыки практиковались 3420 часов, то есть в два раза меньше, чем лучшие скрипачи. Предполагают, что для достижения истинного мастерства требуется 10 тысяч часов целенаправленной практики в течение по меньшей мере 10 лет. И самой главной составляющей успеха после мотивации является постоянная концентрация внимания заключается ли она в практике для улучшения результатов деятельности или в деятельности как таковой? Стоит ли удивляться, что мастерство это скорее исключение, чем правило. Первым шагом на пути к контролю над нашим вниманием является осознание последствий, которые дает его отсутствие. Во-первых, при недостатке внимания мы менее результативны, независимо от сферы деятельности. К тому же, Чем чаще мы позволяем себе отвлекаться, тем слабее становится наша способность к концентрации внимания. Как и мышцы, которые, если их не нагружать, дряхлеют так и наше внимание слабеет и теряется от бездействия. Существует два вида отвлекающих факторов, нарушающих концентрацию внимания. Один – внутренний, бесконечные мысли, крутящиеся в голове, а другой – внешний, то, что происходит вокруг. Мы боремся и с тем, и с другим, но, пожалуй, нам труднее повлиять на внешний мир. Принимая во внимание разнообразные нагрузки и проблемы, возникающие на работе, наши клиенты считают, что внешние раздражители – это суровая реальность жизни, от которой никуда не деться и которую они не в силах контролировать. Самым распространенным отвлекающим фактором является электронная почта. Статистика доказывает правоту этой точки зрения. В 2009 году ежедневный всемирный трафик сообщений электронной почты составил 147 миллионов. Среднестатистический офисный работник в США получает от 50 до 100 сообщений ежедневно. Иными словами, в течение 8 часов работы его деятельность прерывается примерно каждые 5-10 минут. Когда сообщения ручьем текут в почтовый ящик, то наряду с болтовней, уведомлениями о продвижении по службе, материалами общей рассылки и разными видами спама приходится иметь дело и с морем важных сообщений. Даже принятие решения о том, какие письма следует удалить, требует времени. По крайней мере, треть сотрудников говорят, что в течение дня постоянно проверяют почтовый ящик. Как показали результаты исследования проведенного Американской ассоциацией менеджеров, сотрудники тратят в среднем 1 час 47 минут в день исключительно на электронную почту. Почему же она как магнитом притягивает наше внимание? Существует две основные причины, по которым, как говорят наши клиенты, они ощущают необходимость часто проверять электронную почту. Первая заключается в том, что для эффективного выполнения работы им необходимо быть в курсе дел. Вторая состоит в ожидании быстрого отклика на запросы. Мы полагаем, что не менее сильной по воздействию является инстинктивная, рефлекторная реакция на сигнал о поступлении почты, сообщающая о том, что кто-то нуждается в нашем внимании. Сопротивление этому сигналу Сродни игнорированию звонка телефона, предлагаемого лакомства или плачу ребенка. Так как сопротивление противоречит здравому смыслу, нам требуется применить силу воли, запас которой уменьшается с каждым разом. Когда что-либо появляется в сфере нашего внимания, наша реакция проявляется в снижении сопротивления. По словам наших клиентов, есть выгода в быстром отклике на поступившее сообщение. Они называют по меньшей мере четыре причины своих действий. Во-первых, таким образом можно предотвратить переполнение почтового ящика. Во-вторых, это дает возможность, пусть на короткий срок, почувствовать себя деятельным и продуктивным, не прилагая особых усилий и не испытывая дискомфорта. В-третьих, ответы на письма являются своего рода разгрузкой. Неплохое оправдание, чтобы отвлечься от текущих дел и решения более сложных задач. В-четвертых, хотя большинство сообщений оказываются несущественными, каждое звуковое оповещение хотя бы на краткий миг несет в себе обещание награды. Пока письма приходит всегда есть шанс, что следующее сообщение может содержать интересную новость, новое дело, благодарность или похвалу приглашение на мероприятие или будет просто письмо друга. Единственное, что вызывает у нас ужас больше, чем 200 непрочитанных сообщений в почтовом ящике, это отсутствие сообщений вообще. Мы хотим, чтобы в нас нуждались. Регулярно жажда удовольствий и инстинктивное стремление избежать боли оказывают мощное и часто бессознательное влияние на нашу реакцию на отвлекающие факторы. Если кто-то извне ожидает нашей реакции, то мы не хотим рисковать и подвергаться наказанию за ее отсутствие. В действительности мы обладаем значительной силой влиять на ожидания окружающих, и это зависит от того, насколько быстро мы ответим на полученные сообщение. Импульсивное желание поскорее дать ответ является всего лишь отражением нашей потребности быть на связи, ощутить себя продуктивным, затрачивая при этом минимум усилий. Отвечая на электронные сообщения, мы стараемся избежать усилий, связанных с продолжительной концентрацией внимания, необходимой для выполнения более сложных задач. Оказывается, обретение контроля над вниманием непосредственно связано с нашей способностью отодвигать момент получения вознаграждения. Понаблюдайте за маленьким ребенком чье внимание перескакивает с одного яркого и блестящего объекта на другой. И вы поймете, что концентрация внимания генетически не обусловлена. Дети действуют под влиянием примитивных эмоций. Они лишены преимуществ, предоставляемых полностью развитой префронтальной корой. Они хотят то, что хотят, и прямо сейчас. Если эта модель поведения сохранится в их жизни, Это не приведет ни к чему хорошему. Каждое усилие по контролю внимания ложится в основу достижения успеха и чувства удовлетворения в будущем. Отсрочка вознаграждения Психолог Уолтер Мишель впервые продемонстрировал этот феномен в его обманчиво простом и знаменитом опыте с Зефиром. Мишель проводил свои исследование в 1960-е годы в частном детском саду Пала-Альте в штате Калифорния, который посещали три его дочери. Он и его последователи по сей день продолжают изучать результаты того исследования. Желая понять причину, по которой одни дети могли справиться с отсрочкой вознаграждения, а другие нет, Мишель придумал задачу, которую он в течение нескольких лет предлагал детям в возрасте 4-5 лет. В общей сложности... В исследовании участвовали 650 детей. Каждому ребенку было предложено съесть или один зефир немедленно, или два, если ребенок был готов подождать, пока исследователь выйдет из комнаты и вернется в нее через какое-то время. Дети, считавшие, что они не могут больше ждать, должны были позвонить в колокольчик, чтобы ученый быстрее вернулся. Большинство детей быстро сдавались. Менее чем через три минуты звонили в колокольчик и съедали один зефир. Но 30% детей, однако, смогли продержаться в течение 15 минут, пока Мишель или один из его коллег не возвращался в комнату. Основное различие между теми, кто ждал, и теми, кто не смог ждать, выявилось со временем. Все было связано с вниманием. Дети, которые не могли справиться с искушением, не отводили глаз от зефира и неотрывно смотрели на него. В результате они быстро растратили запасы силы воли и самодисциплины. Дети, которые смогли дождаться возвращения экспериментатора, каким-то образом догадались, что сознательное противостояние соблазну не поможет. Поэтому они нашли способ переключить внимание с зефира на что-то иное. Переставляли стулья, закрывали глаза, пели песни или играли. Иными словами, эти дети смогли вытолкнуть образ зефира, а, соответственно, и соблазн, и своего сознания. Мишель назвал это стратегическим распределением внимания. Годы спустя Мишель сказал журналистам, «Если вы думаете о зефире и о том, какой он вкусный, значит, вы собираетесь его съесть. Чтобы достичь успеха, необходимо прежде всего не думать о нем». Именно здесь переплетаются внимание и эмоции. У большинства детей Зефир провоцировал эмоциональную реакцию, страстное желание, которое брало вверх над их способностью мыслить. Таким же образом, как сильный страх вызывает реакцию «бей или беги». Это явление Мишель назвал горячим стимулом. Чем горячее стимул, а страх и желание относятся к самым горячим? всем сложнее нам контролировать внимание и поведение. «Маленькие дети представляют собой чистое подсознание», — говорит Мишель. «Они начинают что-либо делать немедленно. Они не способны ждать. Что бы им ни хотелось, им это надо здесь и сейчас». В 1981 году, спустя 10 лет после завершения эксперимента, Мишель решил разослать родителям протестированных детей анкету с рядом вопросов на тему, как сложилась дальнейшая судьба их отпрысков. Оказалось, что те, кто в возрасте четырех лет смог отсрочить вознаграждение, выросли более уверенными в себе, самодостаточными, надежными, заслуживающими доверия и целеустремленными. Они смогли приобрести надежных друзей, лучше реагировали на стрессовые ситуации, и их результаты в тесте на проверку академических способностей были на 210 баллов выше, чем у тех, кто не смог ждать. Дети, требовавшие немедленного вознаграждения, оказались более упрямыми, нерешительными, самокритичными, обидчивыми. В школе у них возникали проблемы с поведением. У большинства из них была выражена склонность к ожирению, употреблению наркотиков. Они были менее устойчивы к стрессовым ситуациям. Короче говоря, Они продолжали бороться за контроль над своими импульсами и в результате в недостаточной мере могли контролировать свое внимание. Почему же одни дети и взрослые более успешны, чем другие, обучаются контролировать свое внимание? Мишель и его коллеги открыли существование интересной взаимосвязи между тем, как маленькие дети справились со стрессом, когда их в возрасте 19 месяцев разлучили с матерью, и тем, как они вели себя при прохождении теста с зефиром в возрасте 4-5 лет. У детей, плакавших больше других при поступлении в детский сад, вероятность возникновения проблем при сопротивлении искушению зефиром была наиболее высокой. Мы можем выдвинуть гипотезу, что в обоих случаях дети реагировали на желание обладать чем-то крайне им необходимым, тем, без чего, по их ощущениям, они не могли обойтись. Зефир заменил мать. В исследовании Джона Боулби было доказано, что чем безопаснее чувствовали себя дети, тем больше смелости они проявляли при расставании с матерью, и тем сильнее было их стремление исследовать окружающий мир. Дети в возрасте 19 месяцев, у которых отсутствует то, что психолог Эрик Эриксон назвал базисным доверием, плачет при расставании с матерью из страха, что мама никогда не вернется. Неуверенный малыш в возрасте 4-5 лет выбирает один зефир из-за сходного желания получить что-нибудь сладкое и утешительное. Это что-нибудь несет в себе обещание лучшего прямо сейчас, и в мире малыша только это имеет значение. Более уверенный, менее одержимый импульсами страха ребенок обладает способностью переключить внимание зефира в обмен на большую награду позднее. Префронтальная кора доминирует над амигдалой. Михай Чиксант-Михайе замечательно описывает это состояние в книге «Поток». «Озабоченность самим собой требует расхода психической энергии, потому что в ежедневной жизни мы часто чувствуем себя под угрозой. Когда мы чувствуем угрозу, нам необходимо вернуть собственный образ в область осознанности, чтобы мы могли понять, насколько серьезна эта угроза и как нам реагировать на нее. И наоборот, чем более уверенно и безопасно мы себя ощущаем, тем больше внимания можем уделить нашим долгосрочным целям. Самоосмысление, являющееся самым распространенным отвлекающим фактором, не представляет проблемы для такого человека. Продолжает объяснять Чиксент Михай. Вместо того, чтобы волноваться, как идут дела, как он выглядит, он посвящает всего себя достижению собственных целей. Все большее число исследователей выдвигают гипотезу, что генетическая предрасположенность к разным уровням врожденного страха у нас имеется. Но на наше чувство безопасности огромное влияние оказывает наш опыт взаимодействия с привязанностями. Это хороший урок не только для родителей и учителей, Но и для руководителей и менеджеров. Если вы хотите, чтобы ваши подчиненные могли откладывать момент получения вознаграждения и концентрировать свое внимание, создайте условия, в которых они будут чувствовать себя уверенно, видеть, что в них заинтересованы и что они в безопасности. Этому может посодействовать обучение специальным техникам концентрации внимания, которые редко входят в расписание школьных занятий. А уж тем более не учитываются обучающими планами организаций. Так Мишель и его коллеги провели эксперимент по обучению тех, кто не смог отложить вознаграждение, простым психическим приемом, позволяющим перенести внимание от горячего стимула, такого, например, как зефир, на что-то иное. Причем тем же способом, каким их более успешные товарищи пользовались инстинктивно. После непродолжительного обучения Многие из детей, не способные удержаться от искушения больше минуты, смогли подождать 15 минут. Мы основываемся на схожем принципе в работе по привнесению долговременных изменений в модель поведения человека. Как мы уже говорили, мы учим клиентов созданию ритуалов, определенных поведенческих моделей, осуществляемых в определенное время, так, чтобы они выполнялись автоматически и не требовали применения силы воли или самодисциплины. Фактически мы учим их переключать внимание с потенциальных отвлекающих факторов. Например, в случае с электронной почтой многие наши клиенты создали ритуал выключать ее на некоторое время, чтобы сконцентрировать внимание на более важной задаче. Стив Уаннер, партнер в компании Ernst Young, Работавший по 12-14 часов в день, когда мы впервые с ним познакомились, вечером обычно приходил домой практически без сил. По вечерам он не мог уделить время общению с женой и четырьмя детьми. Одной из основных причин утечки энергии была его привычка моментально отвечать на электронную почту, когда бы она ни приходила, рано утром или перед отходом ко сну. Как дети не могут сопротивляться искушению зефиром, если неотрывно смотрят на него, так и большинство из нас с трудом справляются с собой, если постоянно видят или слышат, как приходит электронная почта. Уаннер создал ритуал. Теперь он отвечал на сообщения только в определенное время, а в другое время почта была выключена. Больше всего уанера беспокоило, что из-за этого клиенты и коллеги сочтут его неотзывчивым, или он может пропустить какое-то срочное сообщение. Чтобы снять беспокойство, Уаннер настроил автоответчик. При отключенной электронной почте автоматически уведомляющий адресата, что он ответит на сообщение в определенное время. В случае же необходимости можно связаться с ним по сотовому. Также он связался с каждым из важных клиентов и объяснил, что собирается сделать и почему. Раньше уанер не мог справиться со всеми сообщениями, а теперь обнаружил, что новый ритуал позволял чистить почтовый ящик каждый раз, когда он туда заходил. Награда полной концентрации внимания на одном деле в определенные промежутки времени. Несмотря на то, что он просил всех звонить на сотовый телефон, практически никто этого не делал. Десятки клиентов переняли у Уаннера этот ритуал. Так же, как и он, они обнаружили, что страх пропустить что-нибудь важное практически не имеет никаких оснований. Электронная почта создает искусственное чувство безотлагательности. Если вы не проверяете ее постоянно и предлагаете при необходимости звонить вам на сотовый телефон, многие сразу задают себе вопрос «А нужен ли мне немедленный ответ?» И в большинстве случаев понимают, что не нужен.